Дверь отворилась еще до того, как Шноби успел постучать. На него смотрела низкорослая, плотная женщина. «Собственной персоной!» — рявкнула она. Шноби так и застыл с поднятой в воздухе рукой. Э, ты ведь госпожа Торт?» «Да, но деньги вперед!» Рука Шноби отказывалась опускаться. Э, и ты предсказываешь будущее?» Некоторое время они смотрели друг на друга. Госпожа Торт пару раз двинула себя в ухо и прищурилась. «Пропади все пропадом!» Опять оставила предвидение включенным. На секунду ее взгляд затуманился. В уединении своего внутреннего мира она проигрывала недавнюю беседу. «Ну что ж, с этим мы, пожалуй, разобрались», бросив взгляд на Шноби, она фыркнула. «Так и быть, заходи. И поаккуратнее с ковром, он только что из чистки. Могу уделить не больше десяти минут». «У меня капуста на плите!» Она провела капрала Шнобса в крохотную приемную. Значительную часть помещения занимал круглый стол с зеленой скатертью. Посреди стола Шноби увидел хрустальный шар, на котором выседала розовая вязаная баба в платье с кринолином. Госпожа Торт жестом пригласила Шноби за стол. Тот послушно сел. По комнате плыли волны капустного запаха. «Один тип в трактире рассказал мне про тебя», — пробормотал Шноби. «Сказал, ты вроде как медиум?» «Может, ты просто расскажешь мне о своей проблеме?» Освежимилась госпожа Торт. Снова прищурившись, она вгляделась в Шноби и абсолютно уверена, что было связано не столь с предвидением, сколь с элементарной логикой заявила. «То есть, с какой из твоих проблем ты желаешь разобраться?» Шноби поёрзал. «Эм, это, как бы сказать, немного интимно. Сердечные дела, вроде как». То есть это связано с женщинами? осторожно уточнила госпожа Торт. Надеюсь. А с кем это еще может быть связано? Госпожа Торт заметно расслабилась. Я просто хотел узнать, познакомлюсь ли я с кем-нибудь? уточнил Шноби. Понятно. Протянула госпожа Торт, пожимая лицом. Впрочем, не ее дело указывать людям, на что им лучше спускать свои деньги. Что ж, есть будущее за десять пенни. «Быстрый обзор. И есть за десять долларов. Глубокое погружение». «За десять долларов? Ну это же больше, чем недельное жалование. Мне лучше за десять пенни». «Очень мудрое решение», — одобрила госпожа Торт. «Давай свою лапу». «Року», — подсказал Шноби. «Ну да, так я и сказала». Где-то с минуту госпожа Торт изучала ладонь Шноби, стараясь по возможности ее не касаться. «А ты будешь завывать, закатывать глаза и все такое?» — полюбопытствовал Шноби, полной решимости получить все, за что заплатил. «Мне показуха ни к чему», — не отрываясь от своего занятия, ответила госпожа Торт. Все это ерун...» Выглядевшись в изучаемый объект попристальней, она бросила на Шноби внимательный взгляд. «Ты этой рукой частенько пользуешься?» «Что-что?» Содрав с магического шара кринолиновую дамочку, Госпожа Торт уставилась в таинственной глубины. Через некоторое время она покачала головой. «Не знаю. Впрочем, так и есть. Ну да». Прочистив горло, она заговорила более подобающе пророчице Тотту. «Господин Шнобс, я вижу тебя в каком-то жарком месте, окруженным смуглыми девушками. Всё выглядит немного заграничным. Девушки смеются, шутят с тобой». Более того, одна из них только что подала тебе напиток. И ни одна не кричит, не ругается?» Удивленный и зачарованный чудесной картиной спросил Шноби. «Кажется, нет». Не меньше его зачарованная ответила госпожа Торт. «Вид у них вполне довольный». «А ты там не видишь никаких эм, магнитов?» «Каких таких магнитов?» «Сам не знаю», признался Шноби. «Но, думаю, если бы ты их увидела, то наверняка узнала бы». Будучи дамой морально устойчивой и чуждой всяких соблазнов, госпожа Торт тем не менее мгновенно уловила направление, в котором двинулись мысли Шноби. «Некоторые из девушек, можно сказать, ню», намекнула она. «Да, отлично». Выражение лица Шноби не изменилось ни на йоту. «Если ты понимаешь, о чём я...» «Отлично, да, ню, прекрасно». Госпожа Торт ничего не оставалось, кроме как сдаться. Шноби отчитал оговоренные десять пенни. «И это произойдет скоро?» — спросил Шноби. «О, да. За десять пенни я не могу себе позволить заглядывать слишком далеко». «Смоглая девушка», — задумчиво повторил Шноби, «да еще и ню, есть над чем поразмыслить». После его ухода госпожа Торт вернулась к своему магическому кристаллу и продолжила просмотр. Теперь уже из чистого любопытства. Сеанс потянул на все 10 долларов. Зато по его завершении госпожа Торт хихикала чуть ли не до самого вечера. Ваймс был лишь наполовину удивлен, когда двери в крысиный зал отворились, и его взору явился длинный стол, во главе которого восседал лорд Ржав. Патриция отсутствовал. О да, Ваймс был лишь наполовину удивлен. То есть, на неком поверхностном уровне мелькнула мысль. Это, мол, странно. Оказалось, этого человека даже тараном не сдвинуть с места. Но в глубине, во мраке, куда редко проникает солнечный свет, зародилась другая мысль. Ну, конечно же. В такие времена люди навроде ржаво всегда поднимаются наверх. Это как если помешать палкой в болотной жиже. Самые большие пузыри сразу всплывают на поверхность, и начинается такая вонь, что впору затыкать нос. Однако, он отдал честь и осведомился. «Так значит, лорд Ветенари в отпуске?» «Лорд Ветенари сегодня вечером сложил свои полномочия в Аймс», — ответил ржав. «Временно, разумеется. Наперед чрезвычайного положения». «В самом деле?» «Да. И должен добавить, он ожидал с твоей стороны некоторого... цинизма, а потому специально попросил меня вручить тебе вот это письмо». Как видишь, письмо запечатано его личной печатью. Ваймс посмотрел на конверт. Нет сомнений, присутствует официальная восковая печать. Однако его взгляд встретился со взглядом лорда Ржава. И, по крайней мере, это подозрение рассеялось. Люди типа Ржава придерживаются своеобразного кодекса чести, согласно которому некоторые вещи считаются неплагородными. То есть можно было владеть целой улицей, битком набитых доходных домов, в которых люди живут как тараканы, а тараканы как короли, и в этом нет ничего плохого. Но при всем при том, Ржав скорее умер бы, чем снизошел бы до подобной подделки. «Понятно, сэр», — произнес Ваймс. «Я еще нужен?» «Командор Ваймс, я должен попросить тебя заключить проживающих в городе клатчцев под арест». «На основании какого обвинения, сэр?» «Командор, мы на грани войны с клатчем. Ты понимаешь, что из этого следует?» Никак нет, сэр. Речь идет о шпионской деятельности, командор. Даже о саботаже, добавил лорд Ржав. Говоря откровенно, в городе предполагается ввести законы военного времени. Неужели, сэр? И что же это за законы? Отчеканивая слова, Ваймс смотрел прямо перед собой. Ты сам все прекрасно понимаешь, Ваймс. Это когда надо кричать «Стой, кто идет!» до того, как выстрелишь, или наоборот. «Ага, понятно!» Ржав встал и навис над столом. «Тебе нравилось умничать с лордом ветеринари, «И по какой-то причине он тебе в этом потворствовал!» процедил он. «Я же, со своей стороны, очень хорошо знаю твой тип!» «Мой тип?» «По всем признакам!» Улицы города захлестнула волна преступности, командор. Нелицензированное попрошайничество, нарушение общественного порядка. Ты же смотришь на это безобразие сквозь пальцы. Видимо, считаешь, что для таких мелочей ты птица слишком высокого полета. А твое дело — ловить воров. Ты что, вознамерился меня переглядеть, Ваймс? Отнюдь, сэр. Стараюсь не смотреть сквозь пальцы. Ловлю каждое ваше слово. Для тебя, Ваймс, закон — Это что-то большое и яркое, сияющее в небе и не поддающееся контролю. В чем и коренится твоя ошибка? Закон таков, каковы мы его делаем. Не стану добавлять «ты меня понимаешь», поскольку знаю, что ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. И я не намерен убеждать тебя или перетягивать на свою сторону, и я узнаю поганую овцу с первого взгляда». «Поганую овцу?» — утомленно переспросил Ваймс. «Командор Ваймс», — продолжил ржав, — «я надеялся, что удастся обойтись без этого, но за последние несколько дней мы стали свидетелями целого ряда грубых ошибок с твоей стороны. В принца Куфуру стреляли, и ты не смог ни предотвратить преступление, ни найти ответственных за злодеяния. Беспрепятственно собираются вооруженные толпы и творят все, что им заблагорассудится. По моим сведениям, один из твоих сержантов собирался расстрелять невинных людей», «Но мало того, совсем недавно мы узнали, что ты взял на себя ответственность арестовать невинного торговца и бросить его за решетку». Где-то позади сержант Колонн с шумом вдохнул воздух, но звук этот донес словно издалека. Он, Ваймс, падал в бездонную пропасть, однако его ум в эти мгновения парил в розовых небесах, где все приходящее и ничего не значит. «А, -а, -а вы про это, сэр», – произнес Ваймс словно бы чужими губами. «Но разве он не повинен в злостной принадлежности к лаческой нации? Вы ведь, кажется, намереваетесь поступить так же со всеми его согражданами». «И это еще не все», — продолжил ржав. «Нам так стало известно, и в иных обстоятельствах я бы с трудом в такое поверил, даже учитывая, что мы имеем дело с неуравновешенной личностью вроде тебя». Так вот, мы узнали, что сегодня, во второй половине дня, ты безо всяких на то причин оскорбил действием двух стражников Клачского посольства, нарушил территориальные границы Клача, вломился там на женскую половину, весьма грубо обошелся с двумя Клачскими подданными, затем отдал приказ разрушить Клачскую собственность и, в общем и целом, Ваймс, ты вел себя там абсолютно по -хабски. Какой смысл спорить? Подумал Ваймс. К чему играть, когда карты крапленые? И все же... Вы упомянули двух подданных, сэр. По нашим данным, принц Куфура бесследно исчез. Видимо, его выкрали, Ваймс. Мне трудно поверить, что ты на такое способен, но клачцы намекали именно на это. Все видели, как ты незаконно ворвался в принадлежащее им здание, после чего вытащил из постели беззащитную женщину. Что ты имеешь возразить, командор? В тот момент здание горело, сэр. Лейтенант Шершень приблизился к начальнику и что-то зашептал тому на ухо. Лорд Ржав слегка сбавил тон. «Что ж, очень хорошо. Сочтем это смягчающим обстоятельством. Но с политической точки зрения твой поступок все равно был крайне неразумным, Ваймс. Не хочу кривить душой, притворяясь, будто знаю, что случилось с принцем. Но, откровенно говоря, меня не покидает ощущение, что ты всеми возможными способами стараешься усугубить ситуацию». И от души наслаждаешься происходящим!» «Ты умеешь лазать через стены, господин Ваймс?» Ваймс не произнес ни слова. На плече тот человек нес большой куль. «Ты отстраняешься от должности, командор! Стража переходит под непосредственное командование совета! Это понятно?» Ржав повернулся к Маркову. «Капитан Марков, до многих из нас дошли...» «Хорошие отзывы о тебе, и посему, данные мне властью, я назначаю тебя исполняющим обязанности главнокомандующего стражей». Ваймс закрыл глаза. Маркоу четко отсалютовал. «Никак нет, сэр!» Ваймс распахнул глаза. «В самом деле?» Несколько мгновений ржав взирал на Маркоу, потом слегка пожал плечами. «Ну что ж, верность достойное качество. Сержант Колонн, сэр!» Учитывая обстоятельства, и поскольку ты наиболее опытный офицер запаса и имеешь, прик... <кхм> имеешь послужной список, именно ты примешь на себя командование стражей на период э, чрезвычайного положения. — Никак нет, сэр. — Таково распоряжение, сержант. На лбу колонны заблестели капельки пота. — Сержант! — Можете засунуть его туда, где солнце не светит, сэр! В отчаянии выкрикнул колонн. Ваймс еще раз встретился с молочно-голубыми глазами Ржава. Удивление. Данную эмоцию лорд Ржав не испытывал ни разу в жизни. Он даже не знал, что это такое. Зато он твердо знал, что простой сержант никогда не осмелится нахамить вышестоящему начальству, а потому взял и вычеркнул сержанта Колона из картины Мироздания. На короткое мгновение молочно-голубые глаза лорда Ржава задержались на Детрите. А ведь он понятия не имеет, как разговаривать с троллями мелькнул у Ваймса. Однако лорд Ржав, надо дать ему должное, весьма элегантно решил проблему. А именно, притворился, что таковой проблемы не существует. Кто старший капрал в страже, сэр Сэмюэль? Капрал Шнобс. Комитет удалился на совещание. Члены комитета шепотом обменивались предложениями. Несколько раз мелькала отчетливо «Этот мелкий подскутник? Наконец, Ржав опять посмотрел на офицеров стражи. «А кто следующий по званию?» «Дайте подумать... Капрал задранец!» Откликнулся Ваймс, ощущая легкое, необычайное головокружение. «Отлично! Надеюсь, хоть он понимает, что такое приказы и как их следует выполнять!» «Надейся дальше, придурок, а на гном!» Ни один мускул не трогнул на лице ржаво. Послышалось легкое бряк. Это Ваймс аккуратно положил на стол свой значок. «Вот!» «Возвращаю казенное имущество», — спокойно произнес Ваймс. «О, так ты, стало быть, предпочитаешь перейти на штатское положение». «Стражники и так все штатские, а ты — высокопарный необразованный кусок дерьма!» Мозг ржаво услужливо стер звуки, которых никак не мог услышать. «И не забудь сдать ключи от арсенала, сэр Сэмюэль», — сказал он. Ключи с лязганием полетели на стол. У остальных тоже заготовлены драматические жесты. Сержант колон выудил из кармана засаленную бляху и слегка расстроился, когда она вместо того, чтобы вызывающе лязгать, несколько раз подскочила на столе и спила кувшин с водой. «А мой значок вытесан у меня на руке», — пророкотал Детрит. «Если кому хочется, можете попытаться отодрать». Марков положил свой значок очень аккуратно. Ржав сдернул брови. «И ты капитан?» «Так точно, сэр!» «Я надеялся, что по крайней мере ты...» Оссякшись на полуслове, он в раздражении посмотрел на открывающиеся двери. В залу вбежали двое дворцовых стражников, следом за которыми ворвалась толпа клачцев. Члены совета повскакивали со своих мест. Ваймс узнал клачца в самом центре группы. Тот не раз попадался ему на всяких официальных приемах, и, не будь он клатчисом, Ваймс обязательно взял бы его на заметку как потенциального клиента. «Кто это?» — шепотом спросил Марку. «Принц Калиф, заместитель посла». «Еще один принц?» Заместитель посла затормозил перед столом, бросил взгляд на Ваймса, ничем не показав, что узнал его, и отвесил поклон лорду Ржаву. «Принц Калиф?» — поклонился в ответ лорд Ржав. «Ваш приход весьма неожиданен, и тем не менее...» «Я принес печальные вести, милорд!» Даже в своем нынешнем, полуоглушенном состоянии Ваймс подметил, что речь Калифа звучит не так, как речь принца Куфуры. Последний выучил свой второй язык на улице, тогда как у заместителя посла были преподаватели. «В наши неспокойные времена мало какие вести радуют». «Это касается Новой Земли. Там были зафиксированы прискорбные инциденты» как, к сожалению, Иван к Он опять стрельнул взглядом в сторону Ваймс. «Хотя местные новости следует признать противоречивы. Лорд Ржав должен сообщить вам, что отныне мы официально находимся в состоянии войны». «Официально? В состоянии войны?» переспросил Ваймс. «Боюсь, события принимают необратимый характер», продолжил Калиф. «Ситуация весьма деликатна. «Они оба знают, что скоро начнется драка» подумал Ваймс. «Это как начало танца, когда, поглядывая друг на друга, партнеры сходятся и расходятся. Должен поставить вас в известность. У вас есть двенадцать часов на то, чтобы вывести с Лешпо всех ваших граждан», — сказал Калиф. «Если это будет выполнено, ситуация придет к благополучному разрешению на сегодняшний день». Наш ответ таков. Это у вас есть двенадцать часов на то, чтобы покинуть Лешпу ответил «В противном случае мы предпримем... меры!» Калиф ответил легким поклоном. «Мы друг друга поняли. Формальный документ будет доставлен вам в ближайшее время, и, вне всяких сомнений, аналогичный документ мы получим от вас». «Безусловно». «Эй, погодите-ка, нельзя так просто!» Начал Балаваймс. «Сэр Сэмюэль, ты больше не командор стражи, а потому здесь лишний». — оборвал Буржав. С этими словами он вновь повернулся к принцу. «Мы сожалеем, что ситуация получила подобное развитие». Напряженно выдавил он. «Взаимно. Но бывают времена, когда все слова исчерпаны». «Вынужден с вами согласиться. Времена, когда следует помириться с силами». Как зачарованный, Ваймс в ужасе переводил взгляд с одного лица на другое. «Мы, разумеется, дадим вам время покинуть посольство. Вернее, то, что от него осталось». Весьма любезно с вашей стороны, и мы, само собой, проявим по отношению к вам такую же любезность. Калифсо проводил свои слова легким поклоном. Ржав ответил тем же. В конце концов, тот факт, что наши страны пребывают в состоянии войны, еще не служит основанием для того, чтобы мы с вами, резонные люди, перестали уважать друг друга как друзья, сказал лорд Ржав. Что? Резонные люди? Воскликнул Ваймс. «Не верю своим ушам! Как вы можете стоять здесь и, убоги, где же ваше хваленое дипломатическое искусство?» «Война, Ваймс, есть развитие дипломатического процесса иными средствами», — объяснил лорд ржав. «И будь ты человеком благородных кровей, ты бы это знал». «И вы, клачицы, ничуть не лучше», — продолжал Ваймс. «Это у вас от того разноцветного мяса, что продал вам Джинкинс?» лицо запущенный случай овечьего бешенства». Как вы можете стоять здесь и... Сэр Сэмюэль, ты теперь, как ты упорно нам доказываешь, простой гражданин, прервал его ржав. И, как таковой, не имеешь права находиться здесь. Баймс не стал отдавать честь, а просто развернулся и вышел вон. Остальные стражники в молчании последовали за ним в псевдополис-ярд. Я послал его туда, куда не светит солнце. Вспомнил сержант Колонна вскоре после бронзового моста. «Правильный поступок!» Деревянным голосом отозвался Ваймс. «Отлично!» Швырнул ему это прямо в морду! Туда, куда не светит солнце! Что думал, то и сказал. Не унимался Колонн. По его тону трудно было понять, какое чувство говорит в нем сильнее. Гордость или ужас. «Боюсь, формально, лорд Ржав прав, сэр!» Вступил в разговор Маркоу. «Ага!» «Да, господин Ваймс, безопасность города — вопрос первостепенной важности, поэтому во времена войны гражданскими вопросами занимаются военные власти». «Ха -ха. Я сказал ему!» — гнул свою околон. «Как отрезал! Туда, куда не светит солнце!» «Заместитель посла ни словом не упомянул принца Куфуру», — задумчиво произнес Марков. «Странно». «Я иду домой», — сказал вдруг Ваймс. «Да, сэр». «И мы уже почти пришли. Я имею в виду домой-домой. Мне нужно поспать». «Хорошо, сэр. А что сказать ребятам, сэр?» «Что хочешь, то и скажешь». Я посмотрел ему прямо в глаза и сказал «Засуньте это туда-куда!» Продолжал вспоминать колонн. «Хотите, я возьму пару парней покрепче и пойду разберусь с этим ржавым?» — предложил Детрит. — Нет ничего проще. Он наверняка в чем-то виноват. — Нет. Голова у стала такой легкой, что казалось, он вот-вот взлетит в небеса. Оставив стражников возле штаб-квартиры, он предоставил голове тянуть его дальше, вверх по холму и за угол, а затем в дом, мимо утратившей дар речи жены, а потом вверх по лестнице и в спальню, где он рухнул, не раздеваясь на кровать, и уснул еще до того, как его голова коснулась подушки. На утро, в девять часов, первые рекруты тяжелой пехоты лорда Вентури шли парадом по Брот-авеню. Стража вышла на улицу смотреть. Больше ничего не оставалось. «Это, случайно, не дворецкий господин Ваймса?» Ангва указала на негнущуюся фигуру Вилькинса в первом ряду. «Ага». «А в барабан бьет их кухонный мальчишка!» Показал пальцем Шноби. «Ты ведь когда-то был военным человеком, а, Фред?» Спросил Марку под мерное идущих мимо сапог. «О, да! Первая тяжелая пехота герцога и Орльского. Иначе говоря, диоры «Фазана...» «Что?» Полюбопытствовала Ангва. «Прозвище полка, данное давным-давно. Они встали...» На поселение в каком-то имении, а там было полным-полно фазаньих загонов, а они, сама понимаешь, жили на подножно-подвижном корму и все такое. С тех пор и пошел обычай носить на шлемах фазаньи перья. Традиция такая. Суровые морщинистое лицо Фреда начало принимать размягченное выражение, характерное для человека, который отправился на прогулку по аллее воспоминаний. «У нас и боевой марш был свой», — добавил он. «Трудноватый, правда, немного. Там слова были такие...» «Что случилось?» «О, не обращай внимания», — махнула рукой Ангва. «Со мной так часто бывает, начну смеяться и не могу остановиться, а почему, сама не знаю». Фред Колон опять устремил мечтательный взор в пустоту. «А до того я служил в пехоте средней весовой категории герцога Щеботанского. Повидал много боевых и прочих действий». «Могу себе представить», — кивнул Марку, пока Ангва предавалась циничным размышлениям о том, с какого именно расстояния Колон видел эти самые боевые действия. Твоя выдающаяся военная карьера, наверное, это настоящий кладезь приятных воспоминаний. Девушкам нравилась форма, добавил Фред Колон, многозначительно двигая бровями и всем своим видом намекая, что иной раз молодому парню нужна вся возможная поддержка. Еще, ну... Что, сержант? Колон неловко потупился и поспешил замять тему, чтобы не вставлять на показ грязное белье прошлого, случайно вытащенное наружу метлой воспоминаний. Это было гораздо легче, чем быть стражником, то есть. Все ясно, ты солдат, а сволочи на той стороне враги. Боевым маршем приходим на большое поле, строимся в каре, потом тип с пером на шлеме отдает приказ перестраиваться в клин. Хубоги, неужели так на самом деле и происходит? А я считал, что эти треугольнички рисуют только на планах сражений. Старый герцог, он все делал по учебникам. В общем... «Главное было лупить всякого, на ком форма другого цвета, и по возможности избегать того, чтобы лупили тебя. Все было просто. Но сейчас, когда...» Калун страдальчески наморщил лоб, пытаясь подобрать правильные слова. «Одним словом, когда ты стражник, то без подробной карты хороших от плохих не в жизни отличишь, это факт. Но у нас же есть что-то общее. Мы руководствуемся законом, и там тоже есть закон, только военный». «Само собой. Однако, когда льёт как из ведра, и ты по... по пояс в дохлых лошадях, а кто-то там отдаёт тебе приказ, да книжек с правилами руки как-то не доходят. Да и законы эти по большей части рассказывают только про то, в каких случаях тебя можно расстрелять». «Думаю, сержант, ты преувеличиваешь. Там просто обязано быть что-то ещё». «Да, наверное», — дипломатично согласился Колонн. К примеру, там должны быть описаны правила обращения создавшимся противником, что его нельзя убивать. «Ну как же, это там есть. Убивать нет ни в коем случае. Но оставить что-нибудь на память, чтобы тебя запомнили». «Ты намекаешь на пытки?» — уточнила Ангва. «О, нет, нет, но...» Аллея Воспоминаний внезапно сделала крутой поворот и превратилась в разбитую колею, ведущую через темный лес. Но когда твоему лучшему другу В глаз попадает стрела Кругом все орут, лошади ржут А ты от страха готов оба Короче, по-настоящему испуган Так вот, если в такой момент Тебя вынесет на вражеского солдата То почему-то испытываешь Сильное желание немного его э, Вроде как поколотить Просто сделать что-то такое Чтобы лет через 20 в дождливые дни У него начинало сводить коленную чашечку Чтобы он помнил Где он побывал и что делал Порышусь в кармане, Колон извлек оттуда крохотную книжицу. «Вот», — сообщил он, — «это принадлежало моему прадедушке. Он участвовал в той знаменитой сваре под псевдополисом. И мой прапрадедушка дал ему с собой этот солдатский молитвенник, потому как на войне тебе только и остается, что молиться. Уж поверьте мне». И прадедушка сунул книжку в верхний карман кожаного жилета. На нормальные латы денег не хватило. А на следующий день, во время сражения, Откуда ни возьмись, стрела! И, пьють прямиком в книжку. Просверлила ее всю до последней страницы и застряла. Вот, можете посмотреть, дыра осталась. Да уж, чудо так чудо, согласился Марков. Оно самое, подтвердил сержант и уныло поглядел на потрепанный Томик. Если бы не остальные семнадцать стрел... Барабанный бой затих вдали. Немногочисленные остатки стражи. Избегали смотреть друг другу в глаза. А потом чей-то повелительный голос вдруг осведомился. «А ты почему не в форме, молодой человек?» Шноби оглянулся. К нему обращалась пожилая госпожа, чертами лица, похожая на индейку, а голосом на судью, выносящего смертный приговор. «Я? Ты как ты не в форме?» Шноби указал на свой видавший виды шлем. «Я говорю о должной форме!» Поджала губы дама, протягивая ему белое перо. Чем ты будешь заниматься, когда клачцы станут насиловать нас в наших постелях?» Бросив на стальных испепеляющий взгляд, она величественно прошагала дальше. Англа заметила в толпе нескольких таких женщин. То там, то сям мелькали белые перья. «Лично я буду думать, ну и смелые ребята эти клачцы!» – пожал плечами Маркову. «Похоже, Шноби, цель белого пера – устыдить тебя и заставить записаться в солдаты». «О, тогда все в порядке!» – оживился Шноби никогда не видевший в стыде ничего постыдного. А что мне с ним теперь делать? «Хм, кстати, я рассказывал вам, что я сказал лорду Ржаву», нервно осведомился сержант Колонн. «Уже семнадцать раз», — отозвалась Ангва, напряженно следя за женщинами с белыми перьями. И добавила, словно про себя, «Возвращайся со щитом или на щите». «Интересно, а как полагается? Только папирона человека или можно взять больше?» Полюбопытствовал Шноби Ты о чем? Переспросил Маркул О перьях С готовностью пояснил Шноби На вид настоящие гусиные. Я уж найду им применение Я обращался к Ангве Что ты сказала? О, просто выражение Женщины говорили так Когда провожали своих мужчин на войну Возвращаясь со щитом или на щите На щите? Не понял Шноби Вроде как на санках что ли? Вроде как мертвым — объяснила Ангова. Они имели в виду, возвращайся победителем, либо не возвращайся вовсе. — Ну, я-то всегда возвращался со щитом, — пожал плечами Шноби. — Тут у меня полный порядок. — Шноби, — вздохнул колонн, — ты возвращался не только со щитом, но и с мешком золотых зубов и пятнадцатью парами еще не остывших сапог, и на угнанной где-то телеге. — Разумеется, — возразил Шноби в такая белое перо себе в шлем. «Воевать надо на стороне сильного, иначе на войну и соваться не стоит». «Шноби, ты всегда воевал только на стороне победителя, а все потому, что вынюхав чья возьмет, в нужный момент облачался в мундир с плеча какого-нибудь подстрельного бедолаги». «Я слыхал, генералы специально приставляли к тебе шпиков. По твоему мундиру можно было сразу определить, как развивается бой». «Ну и что? Война такое дело. Со время своей службы ты можешь поменять много полков». «Это правда». «Но не за одно сражение!» Стражники направились обратно в штаб-квартиру. Большинство из тех, кто дежурил в эту смену, взяли отгул. Все равно ведь неясно, кто теперь главный. Да и чем сегодня заниматься. В штаб-квартире остались лишь те, кто не представлял свою жизнь без стража и не успевший еще обтесаться на вобранца. «Уверен, господин Ваймс что-нибудь придумает», — сказал Марку. «Отведу-ка я Горьевов домой. Господин Гориев говорит, что соберет вещи и уедет». Многие клачься уезжают, и разве можно их за это винить?